«Жизнь под одной крышей» давала очень много бытового материала, зачастую интересного с точки зрения психики и психологии личности. Скрупулезные наблюдения за поведением помогали нарисовать его портрет, однако лишь внешний, в большинстве случаев не имеющий никакой связи с внутренней жизнью Овеги. Иные необъяснимые и непредсказуемые его действия и поступки вводили в заблуждение, напрочь смазывая уже выстроенные концепции. В общем, в зале квартиры стоял черно-белый телевизор, который Русинов практически не включал, поскольку Овега не терпел голубого экрана и сразу же удалялся в свою комнату. Когда же его заменили на цветной, причем хороший, японского производства, Овега не отходил от телевизора 4 дня. Особенно ему нравились передачи о природе типа ⁇ В мире животных ⁇ Русинов немедленно заказал видеомагнитофон и годовую подборку этих передач. Но через несколько просмотров Овега внезапно встал среди фильма. Ушел и после этого вообще стал игнорировать телевизор. А фильм был о жизни обезьян в зоопарке, о знаменитом Сухумском обезьяннике. В другой раз на журнальный столик в зале Русинов поставил золотую чашу. Братину XV века. Великолепной сохранности и работы полученную для этой цели из алмазного фонда. Овега мгновенно заметил ее и проявил интерес, бережно разглядывал, держа на ладонях, оглаживал чеканный узор на стенках, и глаза его сияли от восторга. Тогда же решено было устроить ему экскурсию в запасники алмазного фонда. Его ввели в зал. Специально устроили экспозицию сокровищ, от которых бы у нормального человека закружилась голова, ибо мало кому доводилось видеть подобные чудеса. А Вега с равнодушным видом прошествовал мимо открытых витрин и задержался лишь возле набора височных золотых колец из какого-то кургана, и то на мгновение. Обилие золота его не волновало абсолютно. И даже на замедленных кадрах, снятых скрытой камерой, невозможно было заметить каких-то необычных его чувств. Это можно было расценивать двояко. Либо он привычен к сокровищам, либо они для Веги не представляют ценности. Но как же братина, вызвавшая у него восторг? За время совместной жизни с Овегой было запланировано провести целую серию экспериментов. Он должен был на что-то откликнуться, как когда-то откликнулся на картину художника Константина Васильева. В конце года предполагалась поездка Русинова с Овегой в Индию, на реку Ганг, куда так стремился знающий пути. Однако тут вышло какое-то странное недоразумение. Документы оформлялись заранее, а веги выправили зарубежный паспорт на его настоящее имя и из предосторожности сбавили возраст на 32 года. Ему невозможно было дать 90 лет. И вдруг пришел отказ в выдаче визы якобы из-за неправильно оформленных документов. Служба, привыкшая со своей колокольни судить обо всем, поняла свою ошибку и тут же совершила следующую, выписав ему новый паспорт с настоящей даты рождения. Таким образом к личности Овеги было приковано внимание индийской службы. Она долго тянула с выдачей визы. И не помогали переговоры даже на высоком уровне. Скоро вновь пришел отказ без объяснения причин. В то время отношения между СССР и Индией были прекрасными, и выяснить, в чем тут дело, особого труда не представляло. Однако минуло около двух лет, прежде чем службе удалось узнать, что виза для Владимира Ивановича Соколова, не выдано по причине несоответствия личности на фотографии в документах с именем. Индийской службе безопасности этот человек был известен под именем Авега и дважды задерживался на территории страны как человек без гражданства. Первый раз он был освобожден под крупный залог, внесенный известным политическим лидером, после чего бесследно исчез. Во второй раз Овега был освобожден по поручению Джавахарла Неру и доставлен в его резиденцию. Последующая судьба странного человека без паспорта и службе была неизвестна. Кроме того, Индийская служба безопасности не подозревала, что Овега русский, поскольку свободно владел Хинди, Разве что с легким английским акцентом, что послужило причиной отнести его к выходцам из Англии либо Америки.